Или, наоборот, недостаточно хорошо, как посмотреть. Поэтому просто сказал «Спасибо». «В знак благодарности и избавь нас, пожалуйста, от своего ужасного сапога. И сам вместе с ним убирайся. Глаза бы мои вас обоих не видели. В добрый час». Я приложил руку к сердцу, потом приветливо ею взмахнул, подхватил сапог и исчез.